Если бы государь боялся призрака старины, то с устранением сына он устранил бы и внука, за право которого могли схватиться поборники старины. Но он не коснулся прав внука, он только их игнорировал. В попутной палатке за одним столом усердно работали государь и Афрося. Она, с выступившими крупными каплями пота от непривычного напряжения, каллиграфически выводила плоды своего соображения и воображения, а он, не теряя времени напрасно, дописывал инструкции рабочим. Перед большой Кашкадою наверху делать историю Еркулову, который дерется с гадом седьмиглавым, называемым Гидрую, из которых голов будет идти вода по Кашкадам. Государь, дописав инструкцию, перечитал ее снова с расстановкой на каждом слове, потом, заметив робкий взгляд Афроси, пытавшийся по окончании непосильного труда украдкой стереть с листа насевшее чернильное пятно, спросил благосклонно, «Кончила ли пункты? Если кончила, то отдай мне свою депозицию». Государь с должным вниманием прочел депозицию Афроси, И сказав ⁇ Добре, получишь подобающую рекомпенсацию ⁇ приказал отвести ее за перегородку в соседнюю комнату. Афрося вышла, едва передвигая ноги от страха за рекомпенсацию, в которой поняла приказ о лютой казни, бывшей тогда в моде. Вслед за уходом Афроси привели царевича моментально изменилось добродушное расположение царя лицо которого вдруг приняло одно из тех выражений которых так боялся сын и- за которыми обыкновенно следовало знакомое дрожание личных нервов жестокий взгляд и грозное поднятие тяжелой руки однако ж на этот раз отец сдержался и по-видимому равнодушно проговорил сыну отдавая показания о фросе Чти депозицию и ответствуй на Оную досконально, никак прежде всего, памятуя мои речи, что за утайку пардон не в пардон. Легко было требовать, но нелегко было исполнить царевичу. Вся жалкая его фигура выражала забитость и приниженность, зубы его стучали, пальцы конвульсивно крючились, впиваясь ногтями в ладони. Утренний ветер ворвался в открытое окно, обвеял покрытый холодным потом лоб царевича, приподнял его густые кудри и, поиграв ими, отбросил на ухо. Яркий луч, пробежав по столу, ударил ему прямо в глаза. Но царевич не чувствовал ни оживляющего луча, ни свежего ветра, не слышал ни говора народа, ни стука топора, ни кузнечного молота. В нем все словно замерло. Депозиция дрожала в руке со строками, смутно переплетающимися между собою. «Чти депозицию», — сурово повторил государь. Алексей Петрович взглянул на депозицию, и вдруг весь изменился. Он узнал знакомые кривые буквы Афроси, над которыми бывало сам так часто смеялся, заставляя их переписывать по несколько раз. «Стала здесь? Где ж она?» — мелькнула в его голове, и слезы ручьями покатились по впалым щекам. Государь сердито вырвал депозицию из рук царевича и стал допрашивать словесно, прочитывая соответствующие места из показания. «О чем писал к цесарю и где он и письма?» — прежде всего спросил государь. — К цесарю писал с жалобами многие письма, и из них сказывал в Неаполе секретарю, зачем не хотел ехать сюда, а письма те велел сжечь, — сознался царевич. — В какой образ писал к архиереям из крепости? — Письма к архиереям писывал, чтоб подкидывали их, а не саморучно отдавали. О видениях и о смерти моей не говорил ли? Может, такие слова и говаривал. Государь пошел за перегородку и вывел оттуда Афросю. В первый раз теперь увидались царевич и Афрося после почти годовой разлуки, после того, как они расстались с таковой уверенностью на счастливую будущность.